Глава 44. Гасто отстал минут на пять всего. Его бот вскоре тоже встал на причальную платформу. Илья, в это время, уже облачившись в СПБ, включался в ложемент: Ди, выноси нас отсюда. Уже разгоняемся, Илья, но хочу предупредить: линкор противника, похоже, тоже имеет что-то вроде УФК, так что сейчас он прет еще быстрее. Это не входило в расчёты. Моя ошибка. Я должна была это предусмотреть. Поздно посыпать голову пеплом сестрица. Это и моя вина тоже. Именно я, как капитан, должен был предусмотреть подобные мелочи. Вернее, сделать поправку на то, что такое возможно. Мы с тобой вообще-то одно целое, к слову. Если ты вдруг слегка позабыла. Это только для всех остальных ты и Скин. Да ладно тебе, братец. Не считай других глупее себя, ты же всегда именно так говоришь. С чего ты взял, что окружающие тебя близкие люди? Да-да, я не оговорилась, именно близкие люди, готовые идти за тобой в пекло, ни о чем не догадываются». «Так», – рассказывай, сестрица, – «чего я еще не знаю». «Ну…» «Понятно», – перебил замявшуюся малявку землянин. Разговор проходил мысленно. Мило и уже включившийся в лажемент Рила его слышать не могли. Потом поговорим. Но учти, родственница, разговор у нас будет серьезный. Послышался мысленный вздох. Илюха даже представил, как мелкая, горестно опустив глаза, ногой ковыряет палубное покрытие, изо всех сил изображая виноватый вид. «Не вздыхай, тактическую карту мне». Включившись в лыжемент, парень имел возможность отслеживать информацию со всех сенсоров корабля виртуально, а при необходимости мгновенно перехватить управление кораблем. То, что он увидел, ему не понравилось. На перехват двигался и сам линкор, и два оставшихся эсминца. Эсминцев Илюха больше не опасался. Теперь он точно знал, что с этими кораблями он справится. Однако, если судить потому, что после двух ракетных залпов такой смены остался на ходу, то о мощности считалинкора можно только догадываться, и эти догадки явно не в пользу находки. Внимание по кораблю! Землянин включил общесудовую трансляцию. Занять места по боевому расписанию. Абордажной секции приготовиться к контрабордажным мероприятиям. Машина центрального. На связи главный инженер. А ты что там делаешь? Ты же ранен. Вот только не начинай, парень. Не такая уж и рана великая. Сидеть-то сможешь. Не удержался от подначки землянин. Смеяться вздумал. Голос Медва был похож на шипение. Видимо, Илюха был не первый, кто переживал за мягкое место главного инженера. Ни в коем случае. Съехал он с опасной темы. УФК готовы к работе. «Давно! Добро! Ди! ОФК в работу!» Ридер рванул вперед, нещадно сжигая прорву топлива. Хвост выбрасума ярко зеленой плазмы растянулся на пару сотен километров в киловатре. Никогда еще транспорты 70-й серии так не разгонялись. Улучшенные форсажные камеры испытать в работе времени не было, но в нужный момент они не подвели и создали такую тягу, что даже усиленный корпус рейдера ощутимо подрагивал от напряжения. На некоторое время наступил паритет между беглецом и догоняющими. Скорости разгона уравнялись. Жаль, что ненадолго. Илья уже хотел было выдохнуть и расслабиться, как вдруг все преследователи еще сильнее увеличили разгон. Вернее, теперь они как бы исчезали с радара, чтобы появиться чуть ближе». «Это что еще за нафиг?» – опешил Илья. «Ди, анализ происходящего». Зарегистрированы возмущения метрики пространства, капитан, предполагая, что противник использует технологию коротких гиперпроколов. «Да как такое возможно? Там же прорва энергии нужна». «Возможно, она у них имеется в достаточном количестве». «Блин, блин, блин!» «Внизу живота похолодело», – Илья лихорадочно соображал. «Див. Расчёт времени до выхода противника на оптимальную дистанцию. Через два часа и 12 минут дубина нас достанет из своего главного калибра. Расчёт на время подхода к порталу. Четыре часа до возможности синхронизации». «Вот это встряли!» «Капитан!» – подала голос Мила. «Если нам суждено погибнуть...» то, может быть, имеет смысл оставить дрона в системе со всей информацией, запрограммируем его так, чтобы он вышел на связь с любым дружественным кораблем. Голос девушки был спокоен. Илюха был удивлен тем, с какой решимостью эта бывшая гламурная дива готова на самопожертвование. «Нет, милая, сегодня никто больше не умрет». Спокойный голос офицера Рэп вернул самообладание парню. Адреналин, хлынувший в кровь, прочистил мозги. Машина центральному! На связи главный. Мед, мне нужна твоя светлая голова и золотые руки. Что нужно сделать, капитан? У нас там остался малый запас капсул с антивеществом. Есть такое. Нужно быстро, прямо на коленке сделать мину. Все так плохо? Ошибаешься, главный, все еще хуже. Говоря откровенно, нам хана, хана не понял сленга тот, трендец, амба, карачун, писец. Выбирай любой вариант. Говоря проще, если ты не сделаешь мину и не устроишь возможность сброса прямо на ходу, мы долго не проживем. Так понятней. Сколько у меня времени? Времени нет. Скажу только, что до момента выстрела сленкора у нас два часа. Понял тебя? Мед отключился, а противник стремительно догонял. Линкор значительно отставал от своих гончих, те, используя точно такую же тактику микропроколов, догоняли гораздо быстрее. Гонщие через 15 минут выйдут на дистанцию поражения ракетами дальнего радиуса действия. Ди тонко уловила мысли землянина, и эсминцы противника наконец получили свою классификацию. «Понял тебя». «Носовые и кормовые ракетные турели ТОПС». «Есть. Турели готовы. Боеприпас загружен». «Принял. Мило, когда сможешь работать по ним, РЭП?» «Далековато еще. Минут через пять на перегреве начну». «Добро. Рилка, тогда твой выход. Давай пощупаем за вымя этих шустриков». «Я уж думала, что не попросишь». Хищно ухмыльнулась девушка. «Везет тебе, Рилочка». Грустно вздохнула сестра. «Вечно тебе достается самое интересное. Вон даже на абордаже тебя берут. А я только тут сижу». «Не прибедняйся, мило. От тебя польза ничуть не меньше». «Ты правда так считаешь, Лео?» «Конечно. Чего бы я врал?» «Да за такое оператор Рэп мне любой капитан из ВКС Империи горло перегрызет. Ты лучшая». «Спасибо». Это чистая правда, так что не за что. Дроны готовы к старту. Каких запускать, боевых или рэп? Для начала боевых. Сколько сможешь удержать их под контролем? Если объединить группы, то 10 групп смогу держать. А сколько у нас вообще их, в смысле птичек? Много, Лео, я брала с запасом. Тем более, что они последней модификации, очень компактные. Но по мощности и скорости превосходят наши старые раза в три. «Прекрасно. Тогда давай 5 групп по 10 дронов. Щиты у неприятеля мощные, так что надо пробовать, а то, боюсь, и этого будет мало. Однако пока не попробуем, не узнаем. Готово?» «Да». «Старт! Цель ближней!» «Есть! Дроны ушли!» Если б кто-нибудь наблюдал за происходящим со стороны, возможно, он бы удивился, когда от убегающего на всех парах транспорта отделилась целая туча мелких роботов, которые, сверкнув своими двигателями, метнулись к противнику. Мало того, эти небольшие, юркие и быстрые машины сначала рассыпались в разные стороны, и только после этого каждая машина сама по отдельности взяла курс на цель, передвигаясь при этом не по наикратчайшему расстоянию, а ломанными траекториями, чтобы уже у цели вновь объединиться в группы. Это было нужно для того, чтобы затруднить их отстрел противнику. Чем меньше цель, тем дольше она захватывается системой наведения. А если эта цель еще постоянно выворачивается из захвата, меняя траекторию движения, то становится практически неуязвимой. Так и произошло. Противник не ожидал такого и, как оказалось, был абсолютно к этому не готов. Дело в том, что в Империи дронов используют крайне мало. Вернее, не то, что мало, просто меньше, чем следовало. Проще сказать, военные ставку на них совсем не делали. Абордажных дроидов используют повсеместно в войсках и не только. А вот летучих зубастиков – только специализированные корабли. Но это все больше разведка и рэп. Конкретно боевых дронов применяют не так, чтобы и много. А носителей беспилотников так и вовсе нет. Корабли-носители, конечно же, есть, но они несут на себе нечто другое. Огромные и вместительные они укомплектованы истребителями. Это отдельный класс кораблей. Что-то наподобие Илюхиных леденцов, но гораздо меньших размеров и, естественно, слабее вооруженных. Там как раз играла роль количество этих самых истребителей. Вот только потеря дрона – это потеря всего лишь техники, а потеря истребителя – это в первую очередь потеря человека, им управляющего. Концепция носителей дронов в содружестве прорабатывалась всеми субъектами, но от нее отказались. Как-то так получилось. Все, независимо друг от друга, по результатам испытаний, пришли к единодушному мнению, которое заключалось в том, что если грамотный рэп-оператор противника заглушит аппаратуру слежения корабля-носителя, то дроны становятся бесполезны. Они начинают действовать прямолинейно, и их не составляет труда уничтожить. Таким волшебным образом пришли к выводу о невеликой эффективности подобной техники. В отличие от беспилотников, пилот истребителя даже без связи с базой может эффективно продолжать вести боевые действия, Все зависит от выучки. А дроны... Дроны остались, конечно, но как вспомогательное средство. Илья же был не согласен с таким мнением. Он считал, что эти аппараты незаслуженно обошли вниманием, и поэтому усиленно вместе с Рилой разрабатывали, а потом и отрабатывали тактику использования боевых машин. И, как оказалось, не зря. Все дроны без исключения добрались невредимыми до цели и вгрызлись в противника, который оказался беспомощным в данной ситуации. Шустрые малыши работали на низких орбитах и на огромных скоростях, сводя на нет системы наведения дальнобойной артиллерии. Немного неудобства доставляла зенитная система, но Рилла быстро сориентировалась и, потеряв всего две машины, вывела своих подопечных из зоны ее влияния. Щит стал медленно проседать. Очень медленно, но неумолимо. 48 зубастиков создавали плотный огонь, и с этим пришлось считаться даже хорошо защищенному супостату, которому сейчас приходилось несладко. Через пять минут после начала избиения с гончих стартовали по два челнока. Пилоты, видимо, решили с их помощью избавиться от мелких паразитов, и это вполне могло бы получиться, не будь тех так много. Они успели уничтожить всего по одному дрону, как Дарила неумудрствовала лукаво просто натравила своих подопечных на них. Такой выдающейся защиты боты не имели, поэтому лопнули почти мгновенно, а дроны вновь принялись за старые. больше гончие ничего противопоставить не смогли. «Хм», – озадачился Илюха, – «у меня такое впечатление, девочки мои, что мы случайно нащупали их слабое место. Противник как раз вообще не использует беспилотники, а значит, мы сможем на это попробовать сделать ставку. Не сейчас, конечно, но в будущем точно. Надо потом обдумать эту мысль. А пока Рилла...» Выводи вторую партию из пяти групп и натрави их на второго гаврика. Есть! Вторая туча унеслась к цели. В этот момент обе гончих пересекли зеленый круг на тактической схеме. Цели в оптимале, капитан, доложил Ади. Вижу, сестрица, мысленно ответил Илья, а вслух скомандовал. Рила, по команде приготовься быстро убрать своих клопов. Сейчас будем стрелять. С первой цели переведи их на вторую. Есть. Носовые и кормовые турели. с Залпом 4 такта. Пли. Залп. Ракеты сошли штатно. Перезарядка 5 секунд. Принял. Ракет дальнего радиуса действия каждая турель могла выпустить всего по 4, в отличие от штурмовых. Но зато этими ракетами можно достать противника на огромном расстоянии. Да и сами ракеты были намного мощнее своих штурмовых аналогов. В штурмовом варианте основную скрипку играет количество ракет и их скорость. А тут скорость тоже, конечно, немаловажный фактор, но больше расчет на мощность заряда. Да и сами заряды совсем другие. При активации боеголовки высвобождается мощное излучение, которое на Земле назвали бы рентгеновским. Вот пучки этого излучения и грызут цель, перегружая щиты и кромсая броню. Страшная штука. Дронов в сторону! Есть! Толпа мелких корабликов брызнула бешеным алюром в сторону второй цели, а первая приняла на себя первую партию ракет с находки. На подходе было еще три.